— Потому что живописил, занимался мой покойный брат, на которого ты так похож. — Как его звали? — Антонио, — сказала она, помолчав. — Ты меня разыгрываешь, — воскликнула она. — Скажи еще, что и сама ты художница. — О, нет, у меня вполне прозаическая профессия. Я командую мышами.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 Пораженные раком, добавляю иммунотоксины. Клетки умирают. И тогда мы в лаборатории говорим друг другу. Все хорошо, они умирают. Такая у нас поговорка. Так ты с твоими друзьями победила эту страшную болезнь? Спросил он с мальчишеским интересом. Пока нет. Хотя на этом пути уже много сделано. Много. Понимаешь, каждая решенная проблема порождает новый вопрос море вопросов но рано или поздно нет скоро конечно скоро